Глава третья. Приключение? А, нет, показалось. Часть первая. Золанд. «Мама!» Улыбку на лице даже не надо было изображать, так как присутствие здесь Кларисы в похожих рабочих одеждах, чуть ли не броне, указывало лишь на то, что она решилась меня обучать. Усиленные кожаными накладками брюки и куртка с зелеными рукавами не выглядели особенно презентабельно, но от экипировки авантюриста ничего такого и не требовалось. Множество креплений и карманов, пояс с парой отделений для алхимии по бокам, перечеркивающий грудь перевязь, потертые, но крепкие перчатки. Стран вида обувь с сантиметровым широким каблуком и, наконец, плащ с капюшоном, в развернутом положении, скрывающий всю фигуру целиком, а сейчас невесомый вуалю, стелящийся по плечам и спине. Если бы я когда-то с таким же вниманием подходил к выбору вещей, мог бы избежать стольких проблем. Скажу откровенно, сынок, я не рада тому, какой путь ты решил избрать. Жизнь авантюриста полна лишений, боли и страданий. Что же произошло с тобой в прошлом, мама, что ты так относишься к профессии, воспитываешься к профессии, спеваемый разумными всех раз. Но это не значит, что я не буду тебя учить. В свое время моим наставником был экс-авантюрист, маг аранга Ранга, специализирующийся на исцелении и воде, что передалось и мне. К первому у меня был талант, коего у тебя, к сожалению, нет. А второе я выбрала из соображений совместимости с исцеляющей магией и необходимости самозащиты. И в первую очередь работать мы будем с водой. Тебе ведь она нравится, Зол? Стал бы я выбирать что-то, что мне не нравится. Тем более, что вода свободно превращается в лед, существенно расширяя и без того внушиваясь решительный арсенал. Помимо этого, вода как элемент – универсальный боец. Эффективная атака и защита плюс ведущая роль в деле управления погодой. Из воды проистекает и молния, но, к сожалению, природная. То бишь, чтобы вдарить смертоносным разрядом по оппоненту, мне нужно нагнать туч и обеспечить разницу в потенциалах. Что сделать не так-то просто, особенно если вы, как я, с физикой на «вы». Да, я хочу сделать воду своей основной стихией, а землю – второстепенной. «Землю тебе придется осваивать самостоятельно, а вот с водой я помогу, что тебе уже известно». Вся магия воды начального уровня из учебников, где-то половина земли и, видимо, комбинированные заклинания. О чем ты? Перекрестная волна, мам. На церемонии я одновременно читал вслух и невербально заклинание для большой режущей волны, изменив финальное слово. Таким образом, технически я использовал два заклинания, а не одно. На несколько секунд мама, так сказать, повисла, уйдя в себя и не торопясь вызвать возвращаться обратно. Возможно, подобная практика не особо распространена в этом мире, хотя на самом деле это довольно очевидно для любого мага, способного использовать невербальную магию. Точно как и то, что можно читать вслух одно заклинание, а на деле применять другое. Противник, приготовившийся уклоняться от каменной дроби, вряд ли переживет развернувшийся у него под ногами огненный ад. И все-таки... Что, если это не естественная способность? Маловероятно, конечно, так как мое физическое, астральное и духовное тело полностью принадлежат этому миру. И с собой я не перенес ровным счетом ничего, кроме разве что ограниченной в своих возможностях системы. Но и она пока дает только и исключительно учебники. Соответственно, то, на что способен я, может повторить любой разумный, раскрывший свой магический потенциал. Правда ведь? Но ничто не вечно. Клариса вышла из ступора, первым делом сжав в в крепких объятиях, крепких настолько, что я со своим точедушным ныне тельцем побоялся остаться инвалидом, и потому аккуратно вывернулся из рук мамы. «Мама, что случилось? Ты применил комбинированные чары в таком возрасте. Это это даже не талант, а благословение клавана». А ведь дома мама не упоминала имя бога, в которого верят, так как отец очень неоднозначно к этому относился. Как он говорил раньше, в его семье все божественное под запретом. И не соврал ведь, так как все илити относились к богам, мягко говоря, скептически». Они просто не верили в богов, компенсируя это верой в себя и в достоинство предков. Вот такие почти племенные устои. Когда я где-то тренировался с ними? Кто тебя учил? гласовер Нет, я сам додумался. Считал, что это естественно. Сынок. Мама поравняла свое лицо с моим, опустившись на одно колено и слегка сгорбившись. Все-таки пока я был очень невысок. Я горжусь твоими талантами, но постарайся не распространяться об этом умении. Мир далеко не настолько доброе и дружелюбное время, как ты думаешь. Детей, особенно одаренных детей, их похищают золот, а после продают на черных невольничьих рынках тем, кто готов заплатить за возможность вырастить послушного, сильного раба. Мы с твоим папой сделаем все, чтобы тебя защитить, но до Же нас может быть недостаточно понимаю мне стоило и самому подумать о такой возможности. Все-таки не первый век живу, всякого дерьма повидал, но почему-то воспринимал этот мир не совсем в тех тонах, в каких следовало бы. Благо для пятилетки это простительно, и у меня есть время исправиться. Еще и общаться с посторонними следует с осторожностью, так как это лишь мои родители могут считать нормальной взрослую манеру общения. Для остальных же пятилетний ребенок, составляющий ветвистые предложения и использующий сложные термины, может показаться, кем угодно, но точно ненормальным существом. Что касается начального уровня магии воды, то я действительно выучил все, что только мог. О том, что мои умения несколько шире, говорить, пожалуй, не стоит. В частности, благодаря навыку я освоил много интересных заклинаний того же ранга, не попавших в доступные ныне учебники или арсенал гласовера. Например, мелькающая капля, которую в основном использовали в качестве скальпеля для срочных полевых операций. Я же разглядел в этом заклинании эффективное оружие последнего шанса которым можно воспользоваться в крайнем случае, когда враг уже подошел на расстояние удара мечом. Обычные маги, не способные использовать невербальные чары, с таким планом пролетают, как фанеры над Парижем, так как заклинание активации мелькающей капли слишком уж длинное для использования в реальном бою. Но я, будучи гением, а на деле взрослым в теле ребенка, мог активировать этот киндер-сюрприз за примерно половину секунды. А там уже капли срывается с пальцев, и в теле нападающего прибавляется пара лишних дыр или аккуратных разрезов. Практически все доспехи посредственно защищают шею, так как голове необходима подвижность, а кольчугу или даже тонкий металл капля в моем исполнении должна весьма неплохо резать. Не как масло, но вкладываемое в заклинание маны хватало, чтобы оставить на мной уже созданном камне царапину глубиной в 3-4 см или сквозную дыру в случае, когда в качестве мишени используется куб со сторонами в 15 см и снаряд входит под прямым углом. С защитой, к сожалению, Все было на порядок хуже, так как в этом мире привычное имя рона заменяла какое-то недоразумение, называвшееся тем же именем. По сути, роны стали уделом артефакторов и только артефакторов, ибо для их эффективного использования требовалось время и ресурсы. Как итог, из-под рук крупных магов выходили всякие светящиеся шары, свитки, оружие, доспехи, бытовые магические приборы, но не сильные чары в моменте. Создать можно было многое, но точно не во время боя. Даже начни их изучать, автономное защита все равно выйдет совершенно нежизнеспособной, а это значит, привычная тактика идет лесом. Я остаюсь с голым задом, но с ружьем в лице атакующей магии. Я могу застрелить такого же папуаса, но и он может проделать со мной то же самое, даже будучи заметно слабее. И это пугает до дрожи в коленях. Мне нужен местный боевой опыт, но получить его на занятиях с мамой просто нереально. Уж кто-кто, а она всерьез меня избивать гарантированно не будет. Значит, нужно найти подходящий способ в течение ближайшей пары лет плюс-минус. Этого срока мне хватит, чтобы слегка окрепнуть и проверить действенность пути к идеалу. Сейчас-то я даже двигаюсь с трудом, а боевому магу без подвижности дорога одна, в гроб. Если от него вообще останется что-то, что туда можно положить. Я проверю твои знания, если все обстоит так как ты говоришь, то мы начнем работать над контролем и подготовкой к переходу на продвинутый уровень. Сосредоточимся на одном элементе, оставив Землю на потом. Отказ все равно не принимался, так что я просто кивнул. Поочередное освоение стихий было нормой для этого мира, а разница в сроках в сравнении с параллельными отсутствовала. А это значит, что возражать смысла нет. Итак, начнем мы с водной пули. Часть вторая. «За полтора месяца, уделяя базовой подготовке авантюриста по три часа в день, я успел продемонстрировать маме весь свой арсенал, получив тонну наставлений по поводу того, что и как можно использовать в разных условиях. Таким образом, я как будто узнал еще полторы сотни новых ЧАР. До того странными, но эффективными оказались различные способы использования совсем небольшого перечня простейших заклинаний. Навык ни о чем таком не поведал, что было очевидно, ибо его предназначение — просто дать знания». А уж об использовании этого знания человеку следовало заботиться самостоятельно. Но если вы подумали, что этим наши тренировки и ограничились, то вы жестоко, очень жестоко ошибаетесь. В кратчайшие сроки мною был пройден курс юного средневекового пионера, на котором я научился, реально научился, а не сделал вид, решать так много возникающих у каждого авантюриста проблем, что становилось дурно. Как вести себя в гильдии, выбирая задания? На что обратить внимание? Как прокладывать путь от точки к точке, не имея на руках даже карты? А как разбить лагерь рядом с трактом, чтобы не проснуться от бодрящего ощущения фунта стали в брюхе? Где брать воду в длительном походе? Чем питаться? Как обезопасить себя от хищников? Каких людей опасаться, а каким, наоборот, доверять? И матушку, вбивающую в мою голову эти знания, как будто перестал волновать мой же возраст. Ее логика была проста, как топор. Если хочу стать авантюристом, то обязан освоить весь этот массив знаний за сравнительно малый срок. Не справлюсь, так не всякий генерал обязан становиться боевым магом. А в алхимии я делал неплохие успехи. Ремесло, так сказать, осваивалось. Тем не менее, я потихоньку разбираясь со всем этим, начинал понимать, насколько ошибочным были мои представления о жизни авантюриста. Рубить монстров днями напролет? Зачищать подземелья? Ха-ха-ха! В реальной жизни большую часть времени отнимала проклятущая бытовуха, а не приключения. Монстры, как и подземелья, водились разве что на окраинах страны, в провинциях, где концентрация авантюристов не столь высока. А было нашего брата, как оказалось, не очень много. Если обобщить, то получалось что-то около одного авантюриста на тысячу человек. Из-за этого для нашего села пары авантюристов, одного Б, а С-ранга было уже много, а в столице людей, к примеру, на постоянной основе, находилось всего шесть команд численностью от трех до 15 членов, плюс эдак под сотню человек проездом, что, естественно, далеко не все маги, воины и простые сильные люди состояли в гильдии авантюристов. Например, Илити почти поголовно являлись отличными магами, но приключенцами становились немногие, да и те почти сразу покидали родные пинаты Особо почетным не среди Илити, а в целом, считалось поступить на службу к дворянину, занимающему высокое положение, или добиться возможности обучать отпрысков знати. Даже армейских магов на самом деле в обществе ценили больше, чем непрекаянных авантюристов, ибо туда шли или зеленые новички, или изгои, которым не нашлось места где-то еще. Все же, авантюрист работал по колену в дерьме и по локоть в крови, что не добавляло профессии престижа. Исключения случались и были весьма заметны. Но они скорее подтверждали правила нежели опровергали его. Наверное, все вышеперечисленное оправдывало тот двоякий статус, что имели авантюристы. С одной стороны, они были полезными, сильными членами общества, способными решать широкий спектр задач. Но с другой стороны, потолком большей части авантюристов навсегда становился Б-ранг. А это просто удивительно уровень хорошего мага или воина, использующего прану. Специфичные занятия и подход позволяли авантюристам держаться на коне и не терять своих позиций, но в мире не существовало ничего, с чем могли разобраться только они. Многофункциональные наемники на любой вкус. Вот кем были авантюристы. И никакой романтики, что бы ее. Поменяла ли я свое мнение относительно будущей профессии? Определенно нет. Я не хотел ни прислуживать напыщенным снобам, ни служить в рядах доблестной армии. Да и кто меня туда возьмет-то? «Демона Илити» — это если только на демонический континент переезжать чего мне не очень-то и хочется. Из-за этого гильдия авантюристов оставалась единственным подходящим под мои запросы вариантом. Так что план на будущее оставался все тем же, но с небольшими исключениями. А именно, я решил получить высшее магическое образование, отучившись в одной из разбросанных по континенту академий. Не сразу, но годам к 17-18 карьера авантюриста должна принести мне достаточно денег, чтобы я сумел не только оплатить учебу, это вообще собирался сделать отец, с которым я все обслуживаю, судил в первую очередь. Но и нормально жить в дорогом городе. Дорогом потому, что магические академии не строили где попало, и города, удостоившиеся такой чести, в плане проживания были как бы не дороже столицы. Моя семья считалась обеспеченной, но даже так лучшим, на что я мог рассчитывать в будущем, была комната в общежитии и строго ограниченные расходы. Золан, не отставай! Встрепенувшись, я взглядом отыскал маму в толпе среди торговых лавок. Обычный поход за покупками, но даже его мне пришлось до Я всеми правдами и неправдами. Меня просто боялись отпускать в город. И все из-за нехорошей родни, расстроенной моим к ним отношением. Подумаешь, отказался учиться у наставников рода и пару недель назад выразил нежелание переезжать на его же территорию. Будто мне для полного счастья наблюдателей не хватило, от которых я в первую свою прогулку так и не смог отделаться. И из-за этого же получил запрет на выходы в город без присмотра матери или отца. Видите ли, мои маневры по избавлению от хвоста были восприняты как последствия попытка свалить из-под присмотра. Столько планов из-за этого накрылось не передать. Зато теперь такая прогулка для меня сродни глотку свежего воздуха в жаркий день. Я искренне наслаждался и задаваемым толпой гаммам, и не всегда приятными запахами средневековой улицы. Тут хоть помои из окон не выливали. Но домашняя скотина, в особенности ходящие прямо по улицам лошади, благоухала так, что с непривычки и помереть можно. Забавно, но факт. В прошлом мире противные запахи не были такими яркими. Будто боги и с этим что-то сделали, пытаясь привести арену к подходящему виду. Здесь же я сполна насладился смесью ароматов свежевыпеченной мясной булки, которой примешалась в вонь отрыжки ужиранного в стельку жирного торговца, валяющегося в стороне. Столько пить вредно и для здоровья, и для кошелька, что к моменту моего появления уже доказали местные воришки, обобравшие его пивоху и стянувшие с него даже обувь. Одним словом, городок цвел и пах, пронизывая все и всех своей непередаваемой атмосферой этакого перекрестка, стоящего на пересечении сразу трех торговых трактов. Не торговый город, но нечто близкое в меньшем масштабе. Вот чем был Рокстоун, в котором я родился и в котором жил. В очередной раз задумавшись, я пришел в себя лишь в момент, когда мама окончательно скрылась из виду. А догнать я ее не смог из-за целой вереницы повозок и всадников, тянущейся у меня перед носом. Когда последний из этого табора освободил проход, светлых волос к в округе я не обнаружил. Даже взобравшись на груду пустых ящиков под забористой маты лавочника, которому этот хлам принадлежал, не заметила, что я отстал, или подумала, что меня утянуло в другую сторону, кричать бесполезно. Но на такой случай у меня есть при гельно понятная инструкция. Своими силами добираться до дома. Благо схему нашего большого села я не без помощи вечно беспокоящейся зря мамы изучил неплохо. И ориентировался здесь, как у себя дома. Но просто так уйти домой? Разве это не будет как-то слишком скучно? Правда, если посмотреть на вопрос с другой стороны, то ослушайся я сейчас, и после мне могут просто не довериться. Сейчас родители относятся ко мне как к ответственному подростку. Но все может поменяться в момент. Достаточно лишь ждать пол. Вот. Значит, все таки домой. И когда я уже подрасту, Но ничто не мешало мне наслаждаться видами по дороге обратно, чем я и занимался. Архитектура, люди, продукты, просто всякая мелочевка. После продолжительного заточения в четырех стенах, меня интересовало буквально все. Так что к дому я шел около получаса, прибыв на место с карамелькой на палочке, врученной мне умилившейся продавщицей. Все-таки неплохо быть мелким и милым. Да простят меня боги брутальности и мужественности. Неожиданно, но я заметил колесо. От телеги. Большое, диктое. Древяное, обитое металлом и несущееся по нашей улице на внушительной скорости. Оно находилось далеко. Времени закачаешься. Можно даже вербально применить пару заклинаний или закрыться каменной стеной. Или просто остановить 10-килограммовую деталь. В конце концов, можно было просто отойти в сторону, избежав столкновения. Но так все выглядело лишь в моих глазах. Я привык к большим скоростям, и хоть мое фактическое восприятие не поспевало за разогнанным сознанием, видел я на порядок больше и лучше обычного человека. Незнакомый мне мужчина, за руку ведущий крохотную девочку, не походил ни на мага, ни на воина, и не реагировал даже на испуганные выкрики за своей спиной, издаваемые теми, мимо кого проносилось колесо. «Подумаешь, орёт кто-то, так поди найди место, где было бы тихо на рыночных-то улочках». Ребенок так вообще вовсю наслаждался прогулкой. Что ему какие-то выкрики? Всего пять секунд отделяло кого-то из этих двоих от травмы или, что куда вероятнее, смерти. Колеса, слетевшего с оси и набравшего такую скорость, сполна хватит на хрупкие человеческие тела. Возведу каменную или ледяную стену, и колесо отскочит в сторону, рискуя прибить кого-то из прохожих, которых вокруг подозрительно много. Нужно его именно зафиксировать, а заморозить его в полете я едва ли смогу. Каменная или ледяная тюрьмы тоже отпадают, так как быстро их возвести я не смогу, а медленно в таких обстоятельствах не получится. Действенный вариант нашелся быстро, но до столкновения осталось немногим больше трех секунд. Первым делом я поднял правую руку и сделал два шага в сторону, дабы набрать нужный угол и заодно обезопасить себя на случай неудачи. Второй шаг – вычисление места, в которое нужно направить заклинание. Секунда и шип. Пришлось извращаться, и именно шип был тем заклинанием, которое мне подходило Диаметром в 5 сантиметров выстрелил из-под моих ног. В последнее мгновение попав в цель и перебив одну из спиц находящегося в воздухе колеса, импульс которого заставил его еще несколько раз прокрутиться на получившейся оси. Глаза, которыми на меня смотрели мужик и его дочь, надо было видеть. Все выглядело так, будто я их убить хотел. Ну да, ну да. Больше мне заняться нечем, как боевым заклинанием в черте поселения разбрасываться. Все так же невербально я втянул шип обратно в землю, вырвать вздыбившуюся мостовую и быстро скрылся за дверью своего дома проигнорировав аплодисменты прохожих я им что клоун никогда не любил лишнего внимания и похоже зря я именно в доме укрылся они попытался спутать следы ведь несмотря на то что сам я оперативно добрался до своей комнаты и стук в дверь игнорировал отец меня набравшего скорость заметил и естественно пошел проверять кого принесла нелегкая «Вот казалось бы, чего стоило тому мужику просто пойти дальше по своим делам? Что ему от меня надо?» Спасибо сказать, так я и без спасибо, как со спасибо, а какую-то награду мне принять совесть не позволит. Вот если бы я спасал по заказу, тогда да, плата необходима. А это всего лишь жест моей доброй воли. Как там, за свою улетность денег не беру, да? А порог моей комнаты постучали, и в дверном проеме появился почему-то ухмыляющийся волон. Золан, спустись вниз, с тобой хотят поговорить. Часть третья Естественно, спасенный хотел поблагодарить меня лично. Естественно, он и свою дочь на это подбил. При том, что кто-кто, а вот уж она точно едва ли что-то поняла. Таким образом, я был вынужден стойко принимать благодарность лицом к лицу со спасенными. Не то, чтобы это было для меня в новинку, но обычно я придерживался такого принципа – помогать только за плату, ибо за бесплатно могут и на шею сесть, ножки свесив. Вот только пятилетнему мне пока просто нечего было требовать. И в прошедшей беседе я сделал вот вообще все, чтобы больше никогда не встретиться с этим назойливым мужиком. Жаль, что мои потоки, скорее всего, тщетны, ибо спасенный оказался коллегой отца, алхимиком, если говорить прямо. Не мастером, конечно, но тоже вполне себе способным зелеваром, вместе с подмастерьями, обеспечивающим проезжающих самыми разными составами. Зол, Кристофа я послушал, но хочу услышать и твою версию произошедшего. Шел, упал, очнулся гипс, сурово сказал я, но под пристальным взглядом отца быстро сдался. Отстал от мамы, решил вернуться домой, но у самой калитки заметил, как по улице летит колесо, а этот Кристофер с дочкой его совершенно не замечают. Было нелегко, но я справился так, чтобы никто не пострадал. Ну и подробное описание моих гениальных действий, позволивших избежать лишних жертв и нежелательных разрушений. Вопросы, замечания. Нет? Тогда я пойду. Что-то с тобой сегодня не то, сын. Волан оттенковал перся локтями на стол, обеими руками подперев подбородок. «Переволновался!» скорее всем соседям продемонстрировал свои таланты. Сколько там человек было? Полсотни? И все увидели мою способность к невербальной магии. А наблюдатели о деда, чтобы ему икалось наверняка сделали куда как больше выводов. В остальном все в порядке. Нет ничего плохого в том, чтобы демонстрировать силу. Даже если тебе всего пять лет. Мама запретила мне демонстрировать невербальную и комбинированную магию, а в будущем и физические способности. Я не хочу, чтобы на нашу семью кто-то нацелился. А Отец ухмыльнулся и, помолчав пару секунд, неестественно быстро сгреб меня в охапку и посадил себе на колени. А за этим последовало то, что Волан Илити называл воспитанием отпрыска. Иными словами, промывка мозгов на предмет решений, которые по жизни приходится принимать. «Понимаешь, Зол, в нашем мире все далеко не так однозначно, как нам хотелось бы. Например, если бы ты испугался тогда и решил не помогать Кристофу и Ангелине...» то кого-то из них просто убило бы. А смерть — это навсегда. Это вечное забвение, исчезновение из мира. Скорее всего, досталось бы девочке, так как в этом возрасте она совершенно беззащитна. Если для нее все закончилось бы быстро, то ее отец и мать утонули бы в беспросветном горе. Для них она, их дочь маленькая радость, исчезла бы, оставив после себя только воспоминания, вызывающие боль в сердцах родителей. Тебе, Зол, ведь не хотелось бы, чтобы исчезла мама или я? Не хотелось бы. Возможно, настоящий ребенок отреагировал бы более эмоционально. Но лишний раз разводить театр одного актера я не хотел. Кто знает, когда мне понадобится отбросить маску и не снимут ли ее с меня насильно. В моем прошлом мире были люди, способные видеть фальшь в словах и действиях людей. Так почему бы и мне оказаться и тут тоже? Я бы очень расстроился. Вот. Поэтому никогда не стоит слепо следовать правилам, сынок. Всегда запомни. «Всегда думай о том, к чему приведет твое действие. И бездействие. Все мы люди, все мы ошибаемся. Нет ничего плохого в том, чтобы ошибиться. Главное сделать вывод, чтобы в будущем не попадаться на те же грабли. А теперь пойдем, покажешь свои тренировки тела. Хоть посмотрю, чему ты уже успел научиться». да В последнее время отец действительно задерживался на работе, порою пропадая там сутками. Контроль над моим обучением практически полностью лег на плечи Глассовера и мамы. И Волан был этому совершеннейшим образом не рад. Он с гордостью говорил, как будет учить меня всему, что знает сам. Говорил и мне, и маме, и своему брату. А сейчас получалось, что из-за работы у него просто нет времени ни на что, кроме сна и таких вот редких часов, которые мы можем провести вместе. «Притворись, будто меня тут нет, и ты тренируешься как обычно». С этими словами Волан поднял над моим личным небольшим полигоном, расположенным на заднем дворе, барьер. За него пришлось много заплатить. Но так мы были уверены в том, что происходящее надежно сокрыто от чужих взглядов. Собственно, он даже не был заметен со стороны, просто для всех наблюдателей – выдастся. Во дворе никого не было. Эдакая цикличная запись, на которую можно залипать часами, так и не поняв, что что-то не так. Единственное, существовало всего около 20 шаблонов, которые требовалось переключать вручную. Например, безоблачная погода, вечер, осень – это один вид, а дождь в летний полдень – уже совсем другой. Собственно, это спасало от случайных взглядов, и при правильной настройке барьера мимо крокодила даже не заметят подвоха. Ну а постоянные наблюдатели смогут определить несоответствие, но у них не выйдет прорваться сквозь барьер без нарушения сигнализации. Я стянул себя рубаху и жилетку, вышел в центр площадки и, мазнув по отцу взглядом, закрыл глаза. Вдох, выдох из-за спины с тихим шелестом показываются крылья. На землю срывается несколько капель крови. Но на боль я стараюсь не обращать внимания. Получается плохо, и уголки глаз слегка увлажняются. Слишком уж яркие ощущения от того, как твою кожу изнутри разрывают острые шипы наконечники. И так ведь будет всегда, буквально до самой смерти. Ибо сконцентрировать такой объем маны вне тела решительно невозможно. Потому-то и формируются крылья в моей спине, по мере своего создания вырываясь наружу. Зато выглядит брутально и чуточку стрёмно. Встретишь ребенка вроде меня ночью в переулке, выпустит он крылья, и Кондретий гарантирован. Сердце встанет как вкопанное. Ну, хватит посторонних мыслей. я уже встала в требуемую стойку. С сокращением мышц принялись разгонять кровь. И мой долг помочь им разогреться. Больше всего тренировка пути к идеалу походила на танец странный, хищный, быстрый танец. Даже в моем исполнении выглядящий внушительно. Я перетекал из одной стойки в другую, выкручивался под нереальными углами и чередовал плавные движения с резкими ирванами. Крылья нисколько не мешали, и даже более того, они органично вплелись в общую картину, закрывая те направления, до которых я не мог дотянуться руками. Первый и, собственно, единственный комплекс учения пути к идеалу был целиком направлен на защиту и движение, предполагая активное использование магии и необходимость блокирования атак с любых направлений. Так как проводником силы мага обычно были руки и изредка ноги, то и защищаться предстояло, выставляя на пути угрозы, формирующую заклинание «Конечность». Мой случай был по-своему уникален, так как крылья и ноги как проводники маны совершенно не сочетались. Я или творил магию руками и ногами, или руками и крыльями. Третьего не дано. При этом крылья, целиком состоящие из моей воплощенной маны, проводили ее в безо всякого сопротивления. И я уже сейчас мог в теории устроить такой бодобум, что всякие красноглазые маги будут завидовать в сторонке. Правда сказать, как на почти моментальное излияние всего резерва отреагирует тело, я не мог, а экспериментировать не решался. Стану инвалидом, и что тогда? Навык магии-то знание мне поставляет исправно, но пока он охватывает только начальный уровень. Для того, чтобы углубить свое понимание предмета и получить возможность самостоятельно обучаться продвинутым заклинанием, я должен выполнить определенные условия и достигнуть 50 уровня магии. Сейчас у меня, к слову, 37 а тренируюсь я разве что не с пеленок. Такими темпами до следующего ранга мне пилить еще пару лет. И это только продвинутая магия. «Стать, простите, все всенагибающей имбой к 20 годам мне точно не светит. Ибо к этому возрасту мне очень повезет, если я доберусь до экспертного ранга. А королевском или императорском даже мечтать не стоит. Тем временем я начал выдыхаться. Всего пять минут, а продолжать уже не могу. И вряд ли сумею активно передвигаться в ближайшие несколько часов. Ноги подкосились, и я повалился на землю. В качестве финального аккорда втянув крылья на место. Так сказать, пережил все неприятные моменты сразу – не откладывая ничего на потом. Отец, прежде не видевший моих тренировок, подбежал ко мне и попытался было поставить меня на ноги. Но я качнул головой. Все в порядке. Это такая тренировка. За считанные минуты превращает все тело в кисель. И... так всегда? В первый раз я и половины комплекса не сделал, продержавшись 30 секунд, полтора месяца и уже 5 минут. Я говорил чистую правду. И физическому развитию в моей жизни действительно уделялись какие-то жалкие минуты. Но этого, что удивительно хватало. Я не становился сильнее, но росли мои ловкость и гибкость. Тело изменялось под воздействием странной тренировки, позволяющей мне ничем не жертвовать. Я занимался с голосовером, практиковал магию, познавал науку авантюриста и тратил на это очень много времени». Нормально физическим тренировкам в моей жизни просто не нашлось бы места. Но таким, болезненным и взрывным, вполне себе. Изменения уже ощущаются? Не знаю. Нужно время, чтобы появился какой-то результат. А, да что же это я? Отец неловко улыбнулся. Иногда я забываю о том, что тебе всего пять лет. Идти можешь? Все не настолько плохо. Кое-как поднявшись на ноги, я ободряюще улыбнулся. Домой? И, кстати, разве мама уже не должна была вернуться? И правда. Иди в свою комнату и почитай. А я пока ее поищу. Я отправился к себе, не морально, но физически раздавленный. Обычно я тренируюсь вечером, перед сном. Но сейчас до заката оставалось еще что-то около четырех часов, судя по положению солнца. А сил и желания чем-то заниматься, между тем, практически не осталось. Значит что? Буду прокрастинировать, рассматривая потолок и обдумывая все то, что требует обдумывания. Хороший ведь план, правда? Но на сердце от чего то было неспокойно. И я все чаще ловил себя на том, что я не неотрывно смотрю в окно, выходящее на улицу.